Глава тринадцатая «Вико!» Фили в своём репертуаре. Задрав хвост трубой, он летел ко мне через лужайку. Марс пытался его обогнать, и Филимону пришлось поднажать, поэтому к финишу они прибыли одновременно, почти сбив меня с ног. «Привет, мои хорошие!» Присев на корточки, я начала двумя руками их гладить. «Я тоже ужасно по вам соскучилась!» «Леди!» Вокруг начал собираться народ. «Добрый день!» Поднявшись, я с улыбкой кивнула всем, стараясь никого не обделить своим вниманием. «Леди растения унести пока в сарай?» Тут же по делу вступил видогор «Да, уноси. Посадим позднее. Назур, подозвала я главу охраны. Смотри, я тебе учеников привезла. Ребята, идите сюда!» И я жестом поманила мальчишек лирелов «Виктория?» Демон едва заметно поклонился мне и тут же стал осматривать новобранцев. «С оружием обращаться умеете?» Ребята испуганно переглянулись и снова робко поднялись две руки. «Итак, парни, я встала рядом с Назуром. Вот это глава моей службы безопасности и охраны. С этой минуты вы ему подчиняетесь и слушаетесь как родного папу. Комнаты вам выделят, жить будете подвое в одной. Расписание занятий и учителя вам назначит господин Назур». «Слушаемся, леди», — ответил нестройный хор голосов. «Назур, вон тот парнишка имени не помню», — показала я на паренька. «В будущем будет конюхом». Но пока пусть со всеми тренируется. Понял, Виктория, кивнул демон. а сер Ассер, уводи новобранцев, я скоро подойду. Алексия, обратилась я к экономке. А это тебе помощница. Ильза, подойди. Да, леди. Одновременно ответили мне обе девушки, и все улыбнулись. Так забавно это получилось. Лексия, вот моя будущая камеристка. Проверь её умения, научи, чему надо, и выдели комнату. Ильза, а ты слушайся госпожу Алексию. Она моя экономка. Со всеми вопросами сначала к ней. Пока обживайся, а потом еще поговорим, сейчас некогда. Буквально через пять минут после нашего прибытия двор был очищен от саженцев, корзины с фруктами и вяленым мясом, гостинцами Аурелии, унесены в подвал, юные Лиреллы уведены начальством, а наши с Ирелевым вещи отбыли в замок. «Вика?» — заговорщицки спросил меня Филя, как только основная часть народа разошлась. «А что это ты так сияешь?» «В смысле?» Я покраснела, решив, что он намекает на изменившиеся отношения с Ирелевым. «Да в прямом смысле. Раньше ты светилась. Точнее, не ты, а твой свет души. А сейчас он сияет так, что смотреть больно». «Так получилось, Филь. Давай все разговоры потом». «Эйлорд, как там наши демонические гости?» — повернулась я к магу. «Ждут тебя». «Идем». Решительно направившись в сторону ворот в Морель, я прошла мимо Селены и Ниневии и на секунду приостановилась. «Леди, выглядите великолепно». «Вашими заботами, Виктория!» Дамы лукаво переглянулись. Селена и правда блистала. Сейчас она выглядела лет на 25, а волосы сильно отросли и золотым водопадом спадали по её спине. Мои указания делать что угодно, выкручиваться как только возможно, но сделать Селену молодой и ослепительной, Карилла выполнила в точности. Владыка демонов хотел блондинку? Я ему обеспечила знакомство с настоящей красавицей, урождённой аристократкой и натуральной златовлаской. «Надеюсь, моя хитрость удалась, и он забыл про меня и мои снимки, а Селена найдёт новое счастье и нового мужа. Она заслуживает лучшей участи, чем прозябать в роли одинокой и несчастной женщины. А учительницу я себе найду и другую, если всё удалось. Леди Селена, я вам безмерно признательна за то, что вы взяли на себя нелёгкий труд развлекать нашего гостя в моё отсутствие». «Ну что вы, леди, это такая малость!» Она вежливо улыбнулась. И называйте меня просто по имени. Мне кажется, нам давно уже пора отбросить церемонии». «С удовольствием. Селена, а не сочтёте за наглость мою просьбу и далее немного заменять меня? Я бы с радостью занималась только гостями, но, увы, я сделала скорбное выражение лица. А гость слишком важный, чтобы можно было его забросить и предоставить самому себе. Выручьте меня, пожалуйста. Тем более вы уже нашли общие темы для беседы». «С радостью». Селена не удержалась и порозовела. То ли моя хитрость и правда удается, и леди тоже начинает нравиться главе демонов, то ли от моей просьбы. Но, судя по довольному взгляду Ниневии, скорее все же первое Да, это бог. Тогда на одну проблему у меня меньше. Селена, я вас попрошу прямо сейчас пройти к нашему гостю и подготовить его. Я не слишком вас утруждаю. Она еще сильнее зарделась и покачала головой. А я подойду буквально через пять минут, только решу последние организационные вопросы. Вселенная с Ниневией уплыли в замок, направляясь к владыке, имени которого я пока не знала. А я снова повернулась к Эйлорду. «Эйлорд, сейчас же, пули пиши письмо королю Албриту от моего имени. Сообщи, что прибыл представитель власти из Мариэли, а также о том, что мы уже сообщили об этом князю Кирину. И тот ждет только нашей отмашки и решения демона о встрече. Не желает ли и король встретиться и пообщаться? Мне кажется, правителем трех соседних государств есть что обсудить». шустра ты какая!» Мой маг только головой покачал. когда успел это «Да уж приходится. Ладно, идёмте в дом. Догонишь нас. А пока меня подстрахуют Назура и Релив». «Понял». Эйлорд уже развернулся, но его окликнул Рил. «Эйлорд, погоди. У меня к тебе тоже дело. Идём по дороге, расскажу. Виктория, ты пока иди вперёд, я сейчас тебя догоню». Он вопросительно глянул на меня, ожидая возражений. Я не стала спорить. Мало ли, какие у них дела. и пошла впереди с Назуром, задавая уточняющие вопросы. Как оказалось, демоны прибыли в тот же день, как мы рванули в Лилирею. Сначала жутко рассердились, что меня нет, и они не могут войти, и пришлось выпустить в качестве тяжелой артиллерии Ниневию и Селену. Обе они дамы знатные и хорошо знают, как вести себя с особыми королевской крови. Объяснили визитерам ситуацию и за воротами быстро организовали для них стол и стулья. Наши охранники все эти четыре дня выносили им еду и напитки, а также корм для лошадей. А Селена неожиданно для всех нашла общий язык с владыкой, который, похоже, очарован ею. Так что последние трое суток именно она и вела с ним длительные беседы. С двух сторон от ворот им поставили по креслу, а с учетом разницы во времени, свидания происходили рано утром и поздно вечером. Хотя демоны, приняв в расчет то, что время суток в их мире отличается, все сильнее сдвигают свой режим к нашему световому дню. Алексия за это время приготовила для них комнаты и ждали только меня. Понятно. Ладно, сейчас познакомимся. Мы уже подошли к зеркальной двери в Мариэль, и я оглянулась, проверяя, где мой телохранитель. Шёл он позади. Похоже, Эйлорд незаметно отстал и уже пишет письмо Албрету. Ну что, идёмте встречать очередного гостя. Я сделала глубокий вдох. В Мариэле царила ночь, но, судя по голосам, доносящимся от ворот, демоны не спали. «Приветствую вас». Выйдя за ворота, я вежливо обратилась к высокому брюнету средних лет с властным выражением лица. Именно на него мне указал Назур. Прошу простить меня за ожидание. Я была в отъезде, но из-за непредвиденных обстоятельств поездка затянулась. Вернулись только сегодня. «Леди Виктория». Глубоким басом обратился ко мне демон, и я даже встрогнула. «Ничего себе. Шаляпин прямо». «Совершенно верно. С кем имею честь?» «Лорд Ренарт». «А это мой сын, принц Асберт», — сделал он движение рукой в сторону молодого демона, стоящего за его спиной. «Очень приятно, Ваше Величество, Ваше Высочество». Я сделала намёк на Книксон. «Странно». Ренарт задумчиво осмотрел мои волосы. «Вы не блондинка». я сделала вид, что не понимаю, о чём это он». «Совершенно верно, я не блондинка. Родной цвет моих волос каштановый «А-а-а-а!» «Вы, вероятно, видели мои изображения в украшениях у господина Нерзока дербрамоша У меня в то время было светлое окрашивание. Я ведь землянка, у нас девушки часто меняют цвет волос с помощью специальных составов в салонах красоты». И я вежливо улыбнулась. «Вот как! А леди Селена тоже использует окрашивание?» Он повернул голову в сторону баронессы, и та стремительно залилась краской, так что пришлось отвечать мне. «Ну что вы, леди Селена уроженка Ферина». «У них это не принято, так что золотой родной цвета её волос». Однако крепко мужика заклинило на светлом цвете волос. И, судя по выражению лица принца, внимательно меня рассматривающего, не только папеньку, но и сыночка. А вот индийскую хижину — фиг вам, а не блондинку. Хотя, глядя на принца, я улыбнулась своим мыслям, и тот невольно сделал шажочек назад. «Что же я вас держу на пороге?» — спохватилась я. «Добро пожаловать в мою резиденцию». Даю дозволение войти и быть моими гостями всем не незамышляющим зла против меня и моих домочадцев». Уже по дороге к крыльцу Ренард все же проявил любопытство и хидненько спросил. «Леди Виктория, а если не секрет, что же такое непредвиденное с вами случилось, из-за чего вы так задержались?» «Не секрет, меня украл детеныш дракона. Вот пока разбирались с его семейством и стаей, пока нашли место, куда меня следовало доставить, так что задержка действительно была вынужденной и непредвиденной. «Детеныш дракона! Украл!» — изумленно произнес лорд. «На земле все еще есть драконы?» «Нет, ваше величество, на земле их уже давно нет», — ответила я, сделав себе мысленную заметочку. Я была в другом мире, в Лилирее. На мое счастье, по дороге к комнатам Ренарт даже не заикнулся ни о каком сватовстве, хотя и он, и принц присматривались ко мне весьма внимательно. «Ваше величество, прошу вас, располагайтесь». Я указала рукой на открытую дверь в выделенные ему покои. «Ваше высочество, покои для вас». Жест в сторону второй двери. «Отдыхайте, приводите себя в порядок, к обеду вас пригласят. Может, есть какие-нибудь пожелания?» «Нет, леди, пока ничего не нужно». Демон отец кивнул мне. «Значит, скоро снова увидимся и сможем побеседовать». «Ах, да, я сделала вид, что только о чём-то вспомнила. Скорее всего, завтра-послезавтра в мою резиденцию прибудут с дружескими визитами его светлость князь Кирин из мира Лилирея». и его величество короля Албрит из Филерии, человеческого королевства в Ферине. Я подумала, может, вам тоже захочется познакомиться с ними? «Зачем мне с ними знакомиться?» — отстранённо спросил Ренарт. «Ну как же?» — я удивлённо распахнула глаза. «Это ведь уникальнейшая возможность встретиться в спокойной обстановке с правителями соседних государств, подписать договор о соседских отношениях, о туризме и торговле. О, не знаю, о чём ещё. Вам, как главе государства, лучше известно». «Ведь теперь вы — ближайшие соседи через мою резиденцию». «О туризме?» — он хмыкнул и приподнял одну бровь. «Ну да», — не сдавалась я. «Теперь ваши подданные смогут путешествовать так же, как и народа других рас, увидеть другие миры и попасть туда не только в результате безумных выходок ненормальных колдунов, а добровольно. Опять-таки торговля. Уверена, вам есть чем удивить, Лилерею и Ферин, а у них имеются диковинки интересные для вас». «А если меня не интересует это соседство?» не говоря уж про всё остальное». Он внимательно посмотрел на меня. «О, я сделала вид, что погрустнела. А я думала, вы будете рады». «Нет, конечно, если вы категорически против, то я могу постараться и снова изолировать ваш мир. Ведь раз мне удалось его открыть, то должно сработать и обратное». «Не стоит, леди», — процедил лорд. «Я согласен встретиться с правителями соседних государств, если они приедут». «Как хорошо», — я улыбнулась. Надеюсь, вам у меня понравится, и вы сможете сделать много полезных дел, пока гостите в моей резиденции». Принц в разговор не вмешивался, но слушал внимательно. Эйлорд и Релив, Назур и Арейна с Алексией подошли к нам не неслышно и вообще не дышали. А у меня уже сводила мышцы лица, так как приходилось держать маску. Улыбаться, хотя хотелось поджать губы. Изумленно распахивать глаза, поднимать брови. Чёрт, оказывается, работа актрисы чертовски сложна. Уж простите за тавтологию. Дождавшись, пока гости закроют двери в свои покои, мы молча спустились на первый этаж. «Ну что?» — глянула я на Эйлорда. «Приедет завтра после обеда. Встречать не нужно». «Ирелив, пиши князю. Ждём его завтра после обеда». «Понял». «Алексия? Ильза устроилась?» «Да, ледя что у неё с волосами?» «Отрезала, так как хотела оттолкнуть одного блудливого козла. Попроси карилу заглянуть к ней и помочь промыть волосы с водой. Пусть отрастит как можно скорее, а то как-то некрасиво». Моя камеристка с таким безобразием на голове. Хорошо, что еще прикажете? Скажи свету чтобы готовил покои для князя Кирина, короля Албрита и их сопровождающих, те же, в которых они останавливались в прошлый раз. И предупреди Любаву, что завтра народу станет еще больше. А сейчас пришли ко мне Яну и Тимара. Я буду у себя. Кивнув, Лекси ушла, а я повернулась к Орейне. Ари, у тебя все нормально? Да, Виктория, в баронстве все в порядке. Пришел пакет от нерзока Пишет, что эта часть выполненного заказа из Лили-Реи. Нужно разослать, но мы не могли этого сделать без рельева. Рил, помоги, пожалуйста, Арейне отправить украшения заказчикам. Я пока буду в своих покоях и никуда не выйду в течение часа. Я глянула на часы. Мне нужно проверить почту и позвонить родителям. Мама там, наверное, с ума сходит. Когда все разбежались по делам, я с Филией и Марсом ушла к себе. «Вика, расскажешь?» Приступил к допросу Филимон. «Расскажу». Я помедлила.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 а взамен они подарили мне кристалл-аккумулятор. «Ничего себе!» — выпалил кот. «А, Филя, я же сказала, сейчас только вкратце. Все детали потом». Далее Ирелив так перепугался, когда меня украли, что сделал решительные шаги, признался мне в любви и попытался втихаря провернуть помолвку. «А...» — Филя даже ротик приоткрыл от удивления. «А я говорил, говорил же тебе!» Тут же пришёл он в себя. «Не шуми!» — улыбнулась я коту.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 марей и эйлорд включают мне разные научно популярные фильмы и передачи филимон мечтательно закатил глаза особенно мне нравится серия по астрофизике да замечательно и интересно э о некай блондинчик твой кстати тоже их уважает я ему как то рассказывал так он потом со мной вместе несколько серий смотрел по вечерам когда ты уже спала «Ничего себе!» — ошарашенно пробормотала я. «А я и не в курсе, мне никто ничего не рассказывает». Кот, не глядя на меня, покатал бриллиант по покрывалу, потом задумчиво посмотрел мне в лицо. «Теперь понятно, от чего ты так сияешь. Он усиливает твой потенциал, забирает у тебя излишки, а это значит, что теперь ты станешь более стабильным и отдает накопленное, если у тебя нехватка».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 «В сейф его надо». Закончить фразу я не успела. В эту минуту раздались стук в дверь и голос Тимары и Ениты. «О, ребята, как хорошо, что вы так быстро пришли», — обратилась я к ним. «Вик, ты как?» Тимар подошёл ближе, и я чмокнула его в щёку, заставив покраснеть. «В порядке, Тимка. Заходи вечером вместе с Филей, я вам двоим всё подробно расскажу». «Хорошо», — он улыбнулся. «Леди, мне Лекси сказала, что я вам нужна», — позвала Енита. «Да, да, Ян, ты мне сейчас поможешь переодеться».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 и драконы, и Лили Рэя, и кристалл-аккумулятор. А приходится говорить о какой-то ерунде, типа. Сходила в магазин, прочитала книжку, сварила суп, на работе всё нормально. Да, Эйлорд в порядке работает, и Ири Лив тоже в порядке, тоже работает. Нет, в гости пока не приеду. И всё в таком духе. Прикинув время до обеда, я решила провернуть ещё кое-что. Надо ведь срочно посадить растения, привезённые из Лили Рэя. Сколько уже ждут бедные?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 И что за секреты, я не поняла. Да, Вика, закончили. Всё отправили по адресам. Он оглядел меня. А ты куда это опять собралась, неугомонная? В Лилерею вестима. Идём, будем лешего местного вызывать. Виктория, а как же гости? Ари встала из-за стола и подошла ко мне. До обеда ещё есть время, думаю, успеем. Если не рассадить всё, то хотя бы договориться. Навязались со мной на вызов лешего, кроме Рила, ещё Арейна, Назур и Эйлорд. Про Марса я даже не упоминаю.